В каждой сфере римской общественной жизни были приняты и стандарты Греции. Римские изделия во многих отношениях были бледными копиями греческих оригиналов. Римская философия, в частности, не блещет оригинальными мыслями. Критический и пытливый характер греческого ума в сочетании с требованиями эллинистического века все-таки как-то облагородил Рим, особенно когда-то, В результате заморских завоеваний огромные богатства наводнили Италию. Впрочем, греческое влияние коснулось больше всего аристократических кругов Рима. Негреческие элементы эллинистической культуры со временем становились все влиятельнее. Восток, как мы уже отметили ранее, привнес элементы мистицизма которые в греческой цивилизации не имели серьезного значения. Таким образом, религиозные представления – из Месопопотамии просачивались на Запад. Это был конгломерат противоречивых верований, страница 183. Христианство в конечном счете вышло победителем. В то же самое время мистика содействовала распространению всевозможных верований и религиозных обычаев. По мере того, как люди становились все менее удовлетворенными своей земной участью и менее уверенными в своих силах, Зерна иррационального подхода к жизни давали свои всходы. Империя два столетия жила в мире. Но римский мир не был эрой конструктивного интеллектуализма. Философия была преимущественно философией стоической. С политической точки зрения это был прогресс по сравнению с великими мыслителями греческой классики. Все дело в том, что стоики проповедовали братство людей. Эти взгляды стойков приобрели за время римского правления определенное значение. Империя смотрела на мир за ее пределами с некоторым снисхождением, сравнимым со снисходительным пренебрежением греческих государств полисов Существовали некоторые связи с Древним Востоком. Есть сведения, что Рим посещали послы из Китая. Это заставляло римского гражданина думать, что существуют другие великие цивилизации, которые не могут рассматриваться как варварские. Несмотря на известную широту взглядов, Рим, тем не менее, был исполнен культурного высокомерия, как и его предшественники греки. Страница 184. Это чувство превосходства унаследовала даже церковь, которая называла себя католической или вселенской, хотя на Востоке существовали другие великие религии, чья этика была, по крайней мере, такой же гуманной, как и этика христианства. Люди все еще мечтали о едином государстве и единой цивилизации. Рим видел свое предназначение в преобразовании других более древних культур в культуру Рима. В какой-то мере это было достигнуто благодаря организующему гению римских администраторов и социальным связям империи. Остатки огромной сети дорог по всей территории Римской империи напоминают нам об этой огромной организующей роли римского государства – Римские завоевания содействовали тому, что большая часть Европы существовала как единое культурное целое, несмотря на рациональные различия и вражду между разными этносами. Даже вторжение варваров не смогли разрушить полностью это культурное достижение Рима. На востоке влияние Рима было менее значительным и продолжительным. Причина заключалась в большой жизнестойкости и в фанатизме завоевателей мусульман, арабов. В то время как на Западе варвары, сломившие Рим, впитали в себя почти все его традиции, Ближний Восток почти полностью был обращен в ислам. Но средневековый Запад обязан арабам своим знанием греческой культуры, которая была перенесена в Европу мусульманскими мыслителями в основном через Испанию, Кордовский халифат. В Британии, которая была римской в течение трех столетий, вторжение англосаксов, казалось, явилось причиной полного разрыва с римскими традициями. В результате этого великое римское право, которое действовало в Западной Европе везде, где было установлено римское господство, не привелось на британских островах. Страница 185. Основные законы Англии по сей день несут следы англосаксонского происхождения философии это имело одно интересное следствие, о котором следует упомянуть. Схоластическая философия средних веков тесно связана с правом. Философская казуистика могла существовать благодаря неуклонному следованию старой римской традиции права. В Англии, где англосаксонские традиции права были столь влиятельны, философия даже в период расцвета схоластики носила в основном эмпирический характер. Синкретические тенденции, которые при империи действовали в области религии, сопровождались сходными процессами и в философии. В общем, краеугольным камнем философии во времена Римской империи был стоицизм, в то время как доктрины Платона и Аристотеля были в некоторой степени преданы забвению. К третьему столетию новая интерпретация этики в доктрине стоиков заняла умы образованных людей – Это движение хорошо сочеталось с общими условиями жизни в эту эпоху. Возник эклектический неоплатонизм, который оказал большое влияние на христианскую теологию и был философским мостом об античности к средним векам. С появлением неоплатонизма классическая философия греков потеряла свое значение, в то время как средневековая мысль с схоластов берет здесь свое начало. Неоплатонизм возник в Александрии, месте где сосуществовали религии Востока и Запада. Здесь можно было найти проповедников религии Персии и Вавилона, сторонников старых египетских обрядов, сильную еврейскую общину, придерживающуюся иудаизма, христианские секты и, наряду со всем этим, общую для всех эллинистическую культуру. Говорят, что школа неоплатонизма была основана аммонием, о котором известно немного. Самым выдающимся из его учеников был Плотин 204-270-й годы, величайший из философов неоплатоников. Он родился в Египте и учился в Александрии, где жил до 243-го года. Страница 186. Испытывая влияние религиозной мистики Востока, он сопровождал императора Гордиана III в кампании против Персии. Это предприятие, однако, не имело успеха. Император был молодым и неопытным, и чем-то вызвал недовольство своих заместителей. Такие конфликты в то время разрешались быстро. Молодой цезарь был убит своими приближенными. Вследствие этого Плотин покинул Месопопотамию 244 год и обосновался в Риме, где до конца своей жизни преподавал философию. Курсы лекций Плотина последних лет жизни были изданы его учеником Порфирием, который испытал влияние пифагорейства. В результате этого работы Плотина в том виде, в котором они дошли до нас, несут отпечаток мистицизма отчасти благодаря их издателю. Эти труды, состоящие из девяти книг, сохранившихся до нашего времени, вышли под названием «Энеады». Они принадлежат к платонической традиции, хотя им недостает как размаха, так и колорита диалогов Платона. Плотин основывается на теории идей Платона и на мифах Пифагора. В неадах чувствуется известная отчужденность автора от реального мира. Это неудивительно, если принять во внимание состояние империи. От человека того времени потребовалась бы полная слепота или же божественная сила духа, чтобы поддерживать настроение безмятежного спокойствия перед лицом социальных катастроф того времени. Мир идей, который управляет миром чувств, и его вымышленные коллизии хорошо пригодны, чтобы примирить людей с их судьбой. Центральная доктрина метафизики Плотина – это его теория Троицы. Троица Плотина подразумевает единое, то, что предшествует бытию. Нуса, как воплощение мирового разума и душу. Именно так следует рассматривать Троицу Плотина по значению и порядку ее составляющих. Перед тем, как заняться этим вопросом, давайте отметим, что несмотря на все влияние, Оказанная на теологию этой теории, сама она является не христианской, а неоплатонической. Ориген современных плотина, который учился у того же учителя, был христианином и тоже выдвинул идею троицы Он также разделил Троицу на различные уровни, за что позднее осуждался как еретик. Страница 187. Плотин, не будучи христианином, избежал осуждения и, возможно, по этой причине столь сильным было его влияние на умы вплоть до Константина. Единая плотина очень похожа на сферу Парменида, о которой в лучшем случае мы можем сказать, что она существует. Чтобы «описать это нечто» в кавычках каким-либо способом, мы должны допустить существование других вещей, более внушительных, чем это нечто, О нечто лучше молчать, чем говорить что-нибудь, и в этом можно усмотреть явное влияние мистики, так как мистика тоже находит убежище в пределах молчания и невозможности общения, нечто в этом последнем фазисе развития греческой философии может быть признано центральным в понятии логоса. Несмотря на отмеченные нами элементы мистики, греческое мышление в целом противостоит мистицизму. Следующий элемент в троице плотина называется нус – мировой разум. Кажется, невозможно найти соответствующий перевод для этого понятия. Здесь подразумевается что-то очень похожее на дух, но не в мистическом, а в интеллектуальном его значении. Отношения между Нусом и Единым можно объяснить с помощью следующей аналогии. Единое подобно Солнцу, которое излучает свет. Нус является тем светом, при помощи которого Единое видит себя. В каком-то смысле все это можно сравнить с самосознанием. Если мы отойдем от чувственного восприятия, мы познаем мир как с помощью Нуса, так и при помощи Единого, подобием которого является Нус. Здесь можно провести параллель с понятием диалектики в государстве Платона, где, как известно, сходный процесс ведет к пониманию формы добра. Третий и последний элемент Троицы называется «Душа», двойственная по своей природе – В своем внутреннем проявлении она направляется вверх, к нусу. По своему внешнему проявлению постоянно стремится вниз, к миру чувств, которому она обязана своим происхождением. В отличие от стойков, которые отождествили Бога с окружающим миром, теория Плотина отвергает пантеизм. Она ближе к идеям, развитым Сократам. Но хотя природа рассматривается как низшее состояние души, она не считается злом, как учили гностики. Наоборот, мистицизм Плотина совершенно свободно допускает, что природа прекрасна и занимает свое законное место в системе вещей, какое ей и следует занимать. Этот великодушный взгляд на природу не разделялся ни более поздними мистиками религиозными деятелями, ни даже философами. В своем неискоренимом идеализме они видели в красоте и удовольствиях основу всякого зла. Вопрос – Как такие крайние доктрины могли быть прибежищем неуравновешенных фанатиков, является, конечно, в высшей степени абстрактным. Тем не менее, бредовый культ уродства господствовал в течение многих столетий. Христианство официально придерживается странного положения, что удовольствие греховно. Страница 188. Что касается вопроса о бессмертии души, то Плотин принимает точку зрения, выдвинутой в Федоне Платона. Говорят, что душа человека является субстанцией, а так как субстанции вечны, то вечна и душа. это точка зрения сходна с точкой зрения Сократа, который считал, что душа является внешним проявлением предметов, и все же теория Плотина содержала в себе элемент учения Аристотеля. Хотя душа вечна она имеет тенденцию соединиться с Нусом и таким образом теряет свою индивидуальность, не говоря уже о целостности. Мы завершаем наш обзор античной философии, Охватив около девяти столетий, от Фалеса до Плотина, линия разделения со средними веками, философии проходит здесь, это не означает, что не было более поздних мыслителей, которые бы придерживались традиции античности. В известном смысле это справедливо для всей философии, тем не менее возможно различить несколько крупных явлений в развитии культурных традиций. Именно это и демонстрирует философия Плотина, С этого времени, во всяком случае, на Западе философия испытывает жесткий контроль церкви. Это справедливо даже для таких исключений, как боэций В то же самое время нужно иметь в виду, что после падения Рима, вначале при византийском, а затем при мусульманском правлении, философская традиция, свободная от религиозных колодок, вовсе не прекратила своего существования. Оглядываясь назад на философские достижения древнего мира, поражаешься чрезвычайной мощи греческой мысли, ее способности разбираться в общих вопросах бытия. Платон сказал, что начало философии лежит в удивлении. Действительно способно удивлять и поражать древние греки обладали как никто. Общие понятия, дух исследования и научный метод – величайшие достижения греков, способствовавшие становлению западного мира. Конечно, неблагодарное занятие проводить сравнение между различными культурами, но если бы пришлось характеризовать западную культуру одним словом, то можно было бы сказать, что она основывается на этике умственной инициативы, которая по своему происхождению является греческой. Страница 189. Другой основной чертой греческой философии является то, что она стремится к ясности и точности. Ее истины, как таковые, не несут на себе ауры недосказанности. Греки уделяли особое внимание общению и языку. Конечно, существуют некоторые мифологические, мистические элементы, в частности, у ранних философов. Склонность к мистике впервые заметна у последователей Пифагора и проходит через всю античную философию. Но этот мистицизм носит в значительной мере внешний характер по отношению к самому предмету исследования. Он влияет на многое, но только не на этику исследования. Лишь при упадке греческой цивилизации мистицизм стал играть более заметную роль. В учении Плотина мистицизм уже противостоит духу греческой философии. Одна из основных проблем, с которой столкнулись древние мыслители, намного более серьезным образом, чем современные, возникла из-за того, что в то время как сейчас мы можем обратиться к традициям прошлого, Для первых философов Греции не существовало никакой традиции. Свой философский, научный и технический словесный аппарат мы в основном берем из классических источников, часто даже не осознавая степени заимствования. Для греческого исследователя все нужно было делать с самого начала. Нужно было придумывать новые приемы речи, изобрести технические термины, выведенные из материала, предоставляемого повседневной речью. Если таким образом временами нам кажется, что способы выражения греками своей мысли неуклюжи, мы должны помнить, что они часто идут ощупью в поисках выражений адекватных мыслей, причем все находится в процессе созидания и поисков. Необходимо некоторые усилия, чтобы представить себе, будто мы, англосаксы, должны заниматься философией и наукой вне связи с греческими и латинскими философами. От античности до возрождения и появления современной науки на основе обращения к идеям древнего мира должно было пройти около 12 столетий. Бесполезно спрашивать, почему был возможен такой перерыв в умственном развитии человечества. Он имел место и не стоит искать простых ответов. И все же, несомненно справедливо, что мыслителям Греции и Рима не удалось развить столь нужную им верную политическую теорию. Если падение греков в основном произошло вследствие присущего им некоторого высокомерия, порожденного очевидным превосходством их интеллектуальных способностей над способностями варваров, то римляне пали из-за явного недостатка воображения. Страница 190. Склад их ума проявлялся различными способами и не в последнюю очередь в монументальном архитектуре времен империи. различие между греческим и римским духом, может быть хорошо проиллюстрировано противопоставлением греческого храма и поздней римской базилики. Интеллектуальное наследие Греции выглядит гораздо более утонченным и элегантным. Философское наследие Греции – это в основном движение к свету и просвещению. Оно направлено на освобождение ума от пут невежества. Оно преодолевает страх перед неизвестным, представляя мир как что-то, доступное разуму. Его средства – логос и его стремление к знаниям в форме добра. Объективное исследование признается этически состоятельным. Благодаря ему надежнее, чем через религиозные таинства человек достигает благополучия. Традиция объективного исследования содействует становлению жизнерадостного мировоззрения, лишенного ложной сентиментальности. Страница 191. Для Сократа жизнь бессмысленна, если он не будет исследовать феномен науки. Аристотель придерживается следующей точки зрения. Цель жизни состоит не в том, чтобы жить долго, а в том, чтобы жить хорошо. Идеал, следовательно, жить хорошо и долго. Неоспоримо, что свойственная грекам свежесть мысли теряется в эллинистические и римские времена, когда одерживает верх стоическое сознание. Тем не менее справедливо, что все, что есть лучшего в интеллектуальной основе западной цивилизации, восходит к традициям мыслящей Греции.